Ветер принес запах речной воды, тины и мокрого песка. Дорога повернула. Фигурка в ситцевом сарафане исчезла заивовой рощей. Когда они познакомились, она была в таком же платье. Кажется, он не видел ее ни в каком другом, да и не хотел бы видеть. В тот день профессор покинул свою мрачную пещеру и на радость веслоухому септору выбрался почитать свои книги под открытым небом. Пес бегал за стрекозами, быстро загребая передними лапами. Его красный язык развивался по ветру, как воздушный змей, и даже с холма можно было слышать, как хлопают собачьи уши. Разомлев на солнце, Нил отложил книгу и проводил взглядом стадо коров на горизонте. Еще издали он услышал шелест платья, которое сначала принял за выпорхнувших из травы галок. Через несколько секунд что-то пролетело над ним. Всего в метре от себя профессор увидел крохотную бледную ножку, приземлившуюся на носок. Затем волна голубой ткани скрыла ее и снова обнажила мелькающие пятки. Она бежала по скошенной траве навстречу солнцу и чирикала, как ласточка. «Я родилась!» «Родилась! Сегодня!» Профессор поймал себя на том, что глупо улыбается. Он никогда больше не увидит ее такой веселой, как в первый день их знакомства. «Поздравляю! День рождения замечательный про... Что читаешь?» Она бесцеремонно плюхнулась на траву рядом с ним, и от облака ее сарафана повеяло дождем. «Гамлет!» «Офелия сходит с ума и бросается в реку». Девушка с любопытством наклонила голову. И Нил удивился, какая у нее бледно-розовая кожа. И правда, как у младенца. «Зачем?» Профессор отвел глаза, нахмурился. Не читала Шекспира. «Ну так и что? Подумаешь?» Кашлянув он ответил. «Офелия любила Гамлета или думала, что любит, а он...» Он считал, что она слишком наивна, ничего не понимает в любви и не знает его настоящего. Она умерла? Кто? Хм, Офелия? Да, к сожалению, или к счастью, для Гамлета. Она ждала продолжения, и с таким любопытством глядела на него своими мраморными глазами, будто действительно родилась сегодня. Профессор заколебался? и, наконец, решился задать вопрос, который его мучил. «Простите, что я так сразу спрашиваю, но сколько вам лет?» Она засмеялась звонко по птичье, даже в ушах задребезжала. «Двадцать! Мне, наконец-то, двадцать!» «Наконец-то?» — не понял Нил. Она повернулась, оперлась на руку и с любопытством принялась разглядывать лицо собеседника. Вот эти две морщины между бровями похожи на глубокие овраги. Женщинам в такие хочется спуститься и посмотреть, что таится на дне. Такие вымыны всегда есть у мудрецов, которые силятся понять тайны мира. И у несчастных, которые поняли, что никогда ничего не поймут. Вот и вы читаете грустные книги о том, как влюбленные девушки прыгают в реку. Профессор распрямился, неловко кашлянул. Что-то давно ставшее мертвым зашевелилось и ожило у него в груди. Вы моины, Ну и словечко. Эта книга случайно попала мне в руки. Вообще-то я больше люблю мифы». «Мифы? Это что-то вроде сказок?» Нил нахмурился, не понимая, шутит она или нет. «Сказки поучают и развлекают». Миф передает опыт. Сказки изначально создавались как вымысел, а большинство мифов разъясняли людям природу вещей. «Ты говоришь очень сложно», – заключила она. «Но я тебя поняла. Мифам можно верить». «Это не совсем так», – скрипнул зубами профессор. «Древний человек? Ладно, ладно», – перебила она и потянулась как кошка. Расскажи мне какой-нибудь миф. Нил открыл рот, и тысячи историй полились наружу. Так они встречались на холме каждый день, никогда не договариваясь заранее, но приходя в одно и то же время. Он в шкуре Шахерезады, она в роли благодарного персидского шаха. Только рассказывал он мифы, а не сказки. И никто не собирался его казнить, если миф или легенда будут недостаточно хороши. Она сказала, что ее зовут Йорга. Сколько профессор не искал по книгам значения этого имени, почти ничего не нашел. Непоседа, ни ни газа, Выискал он в одном словаре. И еще деревянная рогатка с грузом для извлечения затонувшей сети. Вот так мечка. Впрочем, такой она и была, не могла долго находиться на одном месте и тянула его, тянула и обыденности. Летели июльские дни. Жаворонок пел над ними свою игривую песню, молча парил ястреб. Облака, похожие на ватных улиток, скользили по невидимому стеклу небосвода. Разницы в возрасте профессор не чувствовал и спустя неделю мог поклясться, что знает ее всю жизнь. «А сам ты веришь хотя бы в один миф?» – спрашивала Йорга. Нил усмехался. «Я верю в то, что человеку может померещиться что-нибудь, когда он в одиночку идет через темный лес. Услышит шорох в кустах и уже рассказывает приятелям у костра про чудище, бродящее по округе». Так люди век за веком придумывали мифы, из-за того, что не умели объяснить странных природных явлений и собственных страхов. «А если шорох и шелест листьев — это язык, на котором растения говорят с человеком?» — спросила она серьезно. «Значит, ты только что выдумала миф», — ответил Нил, улыбнувшись. Но она не улыбнулась в ответ и промолчала. Профессор долго гадал, почему.